5. Император Обдумав на досуге проведенную с братьями беседу, Яков сделал вывод, что о внезапной встрече троих братьев наверняка будет доложено императору. Александр, несомненно, заинтересуется темой этой внепротокольной встречи и вызовет к себе Константина как старшего. Отсюда следовал вывод, что Константина следует подготовить к вызову. Следующим утром, прихватив с собой еще один комплект чертежей пушки, Михаил велел заложить свою карету и выехал к брату. Константин принимал председателя секретного комитета по крестьянскому вопросу князя Орлова. Пришлось подождать. Отпустив Орлова, Константин пригласил в кабинет брата. Поздоровавшись, Михаил попросил о приватной беседе по личному вопросу. Константин согласно кивнул и отпустил обоих секретарей. «Сдается мне, что Александру доложат о нашей внезапной встрече. и Он, скорее всего, заинтересуется, захочет узнать подробности и пригласить тебя на беседу». Начал разговор Михаил. «Такое вполне возможно», — подумав, ответил Константин. «На этот случай я придумал тему нашей беседы, которая не вызовет вопросов у императора, и заодно заинтересует его и послужит подготовкой нашей будущей встречи». Михаил развернул на гостевом столе кабинета чертеж пушки. «Можно сказать брату, что я пригласил вас, чтобы обсудить проект новой пушки, который привиделся мне во сне». «Да, ты упоминал о пушке, которую показал Николаю». «Я хочу подробно объяснить тебе устройство пушки и ее преимущества перед существующими. Она, несомненно, произведет переворот в военном деле. А с вами я вчера якобы обсуждал, как побыстрее запустить ее в производство». Затем Михаил разъяснил брату назначение и устройство противооткатного устройства, тормоза отката, затвора, прицела, а также устройство унитарно-фугасного и осколочного снарядов. Ответил на все вопросы. В заключении разговора осторожно посоветовал, чтобы Константин попросил императора в качестве личного одолжения запомнить одно имя, два города и три даты, не раскрывая смысла этого запоминания. 28 ноября — Альфонс, 29 декабря — Кантон, 14 января — Париж. Слащев как в воду глядел. Через два дня император вызвал к себе Константина. «Ну, Костя, рассказывай, что вы там с другими братцами втайне от меня затеяли. Уж не переворот ли готовите?» — вопросил Александр, улыбкой давая понять, что задает вопрос в шутку. Однако взгляд его остался серьезным. «Удачно пошутили, государь. Я шутку оценил. Упаси меня, Боже, от участи такой на твой трон сесть. Я уж лучше на своем месте буду прозябать. Живи, твое императорское величество, долго и счастливо. Многое тебе, брат, лето. Но догадался я, что ты нашей встречей заинтересуешься. А позвал нас младшенький наш вот по какому поводу». Константин развернул на гостевом столе кабинета большой лист с чертежом. «Представляешь, брат, приснилось ему во сне новая пушка. Вот хоть верь, хоть не верь». Утром он встал и нарисовал чертеж. Недаром он чертежником хорошим в училище считался. Александр встал из-за своего стола и подошел к развернутому чертежу. Наклонился над ним и долго рассматривал чертеж. «Да, видно, серьезно братишка артиллерийским делом увлекся, если ему ночью пушки вместо девок снятся. Ну, с молодой женой у него по слухам все хорошо». Так что девки ему снится не должны. А пушка ему очень хорошая приснилась. Позволь пояснить, государь». «Ну, давай». «Ствол орудия стальной, нарезной. Калибр — три дюйма. Длина ствола — тридцать калибров. Заряжается орудие с казны унитарным выстрелом и запирается рычажным затвором». Объясняя, Константин вводил указкой по чертежу. Унитарный выстрел состоит из медной гильзы, в донце которой вставлен капсюль порохового заряда и цилиндрического остроконечного снаряда с начинкой из взрывчатого вещества. По центру затвора имеется боёк, который после спуска курка ударяет по капсюлю и воспламеняет порох в гильзе. Самое важное новшество этой пушки в противооткатном устройстве, расположенном под стволом. Оно состоит из тормоза отката в виде гидравлического цилиндра и накатной пружины. При выстреле ствол отскакивает назад и скользит на салазках по направляющим, установленным на лафете. При этом он сжимает пружину и толкает назад поршень цилиндра. На концах направляющих установлены каучуковые буфера. После того, как ствол достигнет крайнего положения отката, пружина передвинет его в исходное положение. В результате произведенного выстрела положение лафета не меняется и прицел пушки почти не сбивается. Орудие сможет делать 8-10 выстрелов в минуту. То есть оно одно заменяет целую артиллерийскую бригаду дульнозарядных пушек. При этом дальность и точность стрельбы в 3-4 раза выше, чем у гладкоствольного орудия, стреляющего ядрами. А могущество снаряда тоже значительно выше, поскольку объем цилиндрического снаряда в несколько раз больше, чем у круглого ядра, как устроен гидравлический тормоз отката. Он похож на удлиненный цилиндр парового двигателя, только он заполнен вязким минеральным маслом. А в поршне имеется узкое отверстие и клапан. При отказе ствола масло выдавливается через отверстие в поршне. А при возврате ствола в исходное положение масло свободно проходит через клапан. Очень интересно. Вроде бы все просто, но никто до сих пор до такого не додумался. Ай да Михаил, ай да братец! В чем же сложность изготовления такого орудия? сложности много. Первое. Нужна сталь очень высокого качества. Иначе ствол будет толстым и тяжелым. Второе. Точность изготовления всех деталей орудия должна быть очень высокой. Максимальное отклонение реального размера главных деталей орудия от конструктивного размера не должно превышать одной десятой доли линии. Таких точных станков на наших заводах нет. Третье. Нужно разработать химический состав капсуля, который бы давал мгновенную и сильную вспышку и в то же время сохранял свою силу очень долго, десятки лет. Четвертое. Нужно наладить массовое производство очень большого количества гильз. Тысячи гильз на каждое орудие. Пятое. Для начинки снарядов желательно разработать взрывчатое вещество, более сильное, чем порох. А какие возможные типы снарядов для этого орудия? Фугасный для разрушения укреплений, осколочный для поражения живой силы и зажигательный. Если я правильно понял, то опытный образец такого орудия мы изготовить сможем. Да, сможем, путем ручной подгонки размеров деталей. А для серийного производства пушек нужно закупить точные станки и подобрать состав для капсулей. Станки с такой точностью, возможно, есть в Англии. А разработку состава можно поручить ученым-химикам из Академии наук. И придумать, как делать гильзы в большом количестве. Михаил как раз сейчас ездит по оружейным заводам и консультируется с инженерами и заводчиками. Дело того стоит. Эта пушка при массовом выпуске произведет переворот в военном деле. Об атаке пехоты и конницы в флотных строях придется забыть. О пехоте придется зарываться в землю. Но для флота такой калибр маловат вроде бы. Если химикам удастся разработать мощную взрывчатку для начинки снарядов, то и такой калибр сгодится. За счет значительно большей скорости снаряда его пробивная сила будет больше, чем у круглого ядра. А для обычной пороховой начинки снарядов нужна пушка калибром в 5-6 дюймов. Но конструкция ее будет аналогичной. Ну что же, задумка хороша. Передай Михаилу мою благодарность и мою волю. Пусть готовит указ об изготовлении опытных образцов пушки и выстрелов к ней. Деньги в необходимом количестве выделим. Сам пусть лично этим делом займется. Сделаю. Только я думаю, к этому делу нужно подключить третье отделение, чтобы никакие сведения об этой пушке не ушли на сторону. Если мы ее сохраним в тайне, то получим огромное преимущество в случае войны. Тут ты, несомненно, прав. У тебя все? И еще одна личная просьба, брат, если позволишь. Выкладывай. Прошу тебя, запомни одно имя, два года и три даты. 28 ноября Альфонс, 29 декабря Кантон, 14 января Париж. И что это значит? Суть этого дела, с твоего позволения, я объясню твоему императорскому величию 14 января. А пока прошу тебя просто запомнить и никому об этом не говорить. Это моя личная к тебе просьба. Хорошо, сейчас запишу. А вот записи прошу тебя не делать. Дело это крайне секретное. И сугубо наше, семейное. Очень тебя прошу. Тьфу на тебя. развел тайны на пустом месте как мальчишка ей богу запомни эту шараду можешь идти на память император не жаловался тем не менее вернувшись за свой стол взял перекидной календарь и написал на листе 28 ноября кон ал на листе 29 декабря кон кан а на последнем листе 14 января кон пар в круговерте государственных забот он мог и запамятовать о просьбе брата а кто не в курсе дела, тот не поймет». Посмотрев на последний лист, усмехнулся. «Ну, братцы, прямо такие детские секреты развели», подумал Александр. «Не иначе сюрприз какой-то готовят». Он был на целых девять лет старше Константина и до сих пор относился к младшим братьям снисходительно.